Затем Татьяна попарила путешественницу в баньке, покормила ужином и уложила спать. Через некоторое время и Антон примостился почевать. Завтра ни свет, ни заря одела. Тань, вазелин у нас есть? вспомнил он вдруг перед сном. Для чатья вазелин-то. Удивилась Татьяна. Да не мне, или на завтра к ноччем идет. «Одна». «Зачем?» «Так надо». «Господи, да чё ж вы творите, количные? Совсем сбрендели со своими шпионствами?» «Никто не гонит», — виноват ошмыгнул носом Антон. «Она идёт по своему делу, а по-другому никак не получается. Ну чё, вазелин е, а ли как?» «На!» Покопавшись в комоде, Татьяна положила в рубашку Антона тюбик детского вазелина, не приминув пожелать в сердцах, «Чтоб вас как-нибудь самих так вот и без вазелина». К трем часам ночи подъехала группа сопровождения Джо, Барин и Север. Джо передал липовый паспорт для Ирины. Шведов самолично смотался в Стародувовск, через свою связь соорудил полегенде Крепко пожрали, собрались и выдвернулись на Иринином джипе. Некоторое время потратили на преодоление брода и подъем на Чеченский берег. Хорошо джип. Лебедка автоматическая. Ниву пришлось бы в ручину утащить на Крутояр, возиться в грязи. Осторожно объехали по большой дуге КПП внутренних войск. со стороны больше похожие на хорошо укрепленный форт. А район-то договорной, вроде бы мирный, граница рукой подать. Без фар, с ночным прибором и заранее припасенным чехлом на двигателе. Возвращаться придется некомфортно. Через КПП все с теми же липовыми ксивами Хабаровского СОБРа. Разумеется, безопаснее было бы переждать день и вернуться ночью. «Здесь не моздок с разгульной военной вольницей. Бражья территория, часовые насторожены и бдительны, но времени нет, работать нужно, придется рискнуть». Добравшись до контрольной точки, замаскировали джип в леске и далее потопали пешочком, оставив справа негостеприимно Сарпинское ущелье Позволили себе разнузданную лихость. Три с половиной километра с неописуемым цинизмом шлепали по шоссе, так в три раза быстрее. И с рассветом выбрались на прямую видимость к челушам. Выбрав удобное местечко среди хаотичного нагромождения волнов, Антон рассадил подаль наблюдателей, заботливо расстелил в сухой нише спальный мешок, Поставил рюкзачок с парой белья и с припасами, передал Ирине липовый паспорт и приступил к проведению последнего инструктажа. Расскажи о себе. Вера Григорьевна бадляева 62-го года рождения, уроженка Самары, домашний адрес Самара, улица Пикалова, дом 20, квартира 16. Окончила Самарский университет Временно безработная, замужем, вторым браком. Достаточно. Чего приперлась? Письма получала по поводу выкупа. Как собрала деньги, отправилась. Откуда узнала имя командира, у которого находится сын? Родители солдата, который сидел вместе с Ваней, письмо отправили. Демидова их фамилия. Деньги, значит, собрали. А где взяли? Муж занял у друзей. Квартиру продали. Теперь у матери мужа живем. Деньги при себе? Ну, что, я совсем дура. Деньги в Моздоке у знакомых мужа. Переулок Демьяновский, 33, телефон 2-96-90. Антон удовлетворенно кивнул. По указанному адресу проживает один из платных агентов Шведова который предупрежден в части его касающейся, если вдруг что подтвердит, что деньги у него. Как попало в челуши? Добралась до третьего КПП, дальше не пускают. Сказали в Москву, в комитет солдатских матерей, там, где такими вопросами занимаются. А поговорила с людьми, что у КПП толкутся, Они посоветовали добраться до первого чеченского села. Там, мол, обязательно подскажут, как добраться до сына. Антон недовольно покрутил головой. Слабый пункт, натянутый. Посоветовать молодой привлекательной женщине в одиночку путешествовать по Чечне? Такого советчика без разговоров, к стенке. Любой. Даже не шибко продвинутые ногча сразу заинтересуется А что это за советчик такой? Кто посоветовал? Кто? Чеченка среднего возраста. Она же сказала, пойдешь в Челуши, найдешь в центре села пять двухэтажных домов под черпичной крышей за одним забором, спросишь Махмуда Бекмурзаева. Он наверняка должен знать, как добраться до Руслана Умаева стоп дай-ка подумать антон озабоченно наморщил лоб с махмудом бекмурзаевым главой тейпа контролирующего челуши и сарпинское ущелье он лично знаком не был и понятия не имело степени развития его интеллекта антон достаточно хорошо знал предшественника махмуда его старшего брата рашида бекмурзаева которого по прихотливой воле судьбы не очень давно официально расчленил заживо один талантливый американский хирург шотландского происхождения. Родовым мечом на досуге побаловался. Так вот, этот Рашид даром, что чердачок у него слегка пошаливал. Обладал звериным чутьем на разного провокации и подвохи. варианты серии «Петербург». Одна баба сказала, с ним наверняка не прошел бы. Но разумеется, не следует забывать, что такие экземпляры в природе встречаются крайне редко. Раз в пятилетку на две тысячи душ ичкерского населения. И вряд ли младший брат является точным подобием старшего. Однако следует также учитывать, что принцип яблока от яблони» Пока что никто не отменял, и в некоторых случаях он вполне сносно работает. А если так, то следует убрать из подаваемой информации излишнюю напористость достоверности. Забудь про Махмуда Бекмурзаева и про пять домов за одним забором тоже. Забудь, напрочь. В данном случае... Такое обилие информации будет не просто чрезмерным, а опасным. Это понятно? Понятно. Забыла. Ирина недовольно поджала губы. «Вообще-то мне кажется, что не следует столь тщательно отработанную легенду перекраивать на ходу. Или я ошибаюсь?» «Ошибаешься. Ты меньше всего должна походить на совслужащего» с набором исчерпывающих данных. Ты просто сметенная мать. на Наобум, наугад, рыскающая, где придется, в поисках своего ребенка. Помни об этом. И кому мне теперь обращаться? Стучать в первую попавшуюся калитку? Не надо стучать. Как зайдешь в село, они сами к тебе обратятся. Можешь не сомневаться. «И кто там ко мне обратится?» «Придешь в село, увидишь. Не застревай на ненужных деталях. Обратятся одним словом. Скажешь, что хочешь видеть самого главного». Антон согнул указательный палец и вдруг бесцеремонно постучал им по лбу собеседницы. «Чего ты?» — опишила Ирина. «Запомни». При контакте держи себя уверенно. Самого главного мне нужно. Вашего командира. У меня к нему дело. Что за дело? Не ваше дело. Дестой на своем. Ни в коем случае не объясняй плепсу, что у тебя за проблема. Поняла? Поняла. А какая, в принципе, разница, кому излагать проблему? Большая. Потом сама поймешь. — Хватит меня за дуру держать, — возмутилась Ирина. — Если я не совсем понимаю ваше местное хитросплетение, это не значит, что мною нужно помыкать, как тебе вздумается. Извольте объясниться, молодой человек. — Это пожалуйста. Но в конце не стал вступать в полемику Антон. Сейчас быстро прогоняем примерное развитие ситуации, затем комментарии. Ну-ка, изобрази, как будешь доставать компас и маяк включи.